Пока ремонтировалась квартира Бориса, он жил в гостинице. Мама Инны, Анна Петровна, сокрушалась. — Это ж какие деньги! У нас бы остановился, в тесноте да не в обиде. — Спасибо, тетя Аня. Отказывался Борис. — Работаю с утра до ночи. Суетой и бесконечными телефонными звонками замучил бы вас. В гостинице и сорочки постирают, погладят, кровать застелют и уборку сделают. А я бы не постирала тебе. И бесплатно. Деньги на ветер швыряешь? Инна, когда мама вышла, сказала Борису. Кажется, она не оставляет надежды нас поженить. Я теперь в ЗАГС, только под дулом пистолета. Да и у меня карантин, не приведи господи перекрестилась Инна. За ходом ремонта следила Анна Петровна. Хотя Борис ее не уполномочивал, тетя Аня каждый вечер отчитывалась. Циклевали паркет. В большой комнате под окном темные пятна остались. Положили плитку в ванной криво. Сразу незаметно, но если присесть, отчетливо видно. Потолок красили по мокрой шпаклевке. Обои в спальне клеили. Три рулона остались, а потом испарились. Борис приезжал и устраивал строителям разнос. Мама восхищенно передавала Инне: Из Боречки настоящий строгий начальник вырос. Не кричит, не ругается, но говорит жестко. Почтение вызывает, уже меня пропирает. Мол, циклевку повторить, даром, что уже первый раз лаком покрыли. Плитку снять, положить заново. Стоимость материала вычитается из оплаты. Сказал, как отрезал. — Ах, какой славный мальчик! — Мамочка, ремонт Бориной квартиры только благодаря тебе по высшему разряду проходит. Сомневаюсь, чтобы Боря приседал в ванной или заглядывал под радиаторы в большой комнате. — Он мне теперь деньги оставляет чтобы рассчитываться за вывоз мусора или доставку материалов, хвасталась Анна Петровна. Намекнуть, чтобы платил тебе как прорабу? Фу, Инна, ну что ты говоришь? Боря мне родной, а как славно он с Ванечкой общается. Последний раз приезжал и рассказывал Ване про млекопитающих, присмыкающихся, словом, про разных... Гадов, змей и ужей. Такой мужчина у тебя под боком. Лучшего и не надо с детства. Мамуля, мы с Борией уже обсудили возможность нашего союза. И что? Замерла Анна Петровна. Сошлись во мнении. Специально тянула Ина. В каком? Матримониальные планы не интересуют ни меня. Не его. Совместный — тем более. — Лучше быть хорошими друзьями, чем плохими. — Погоди! Материальную сторону обсуждали? — Да я пока в силе не материальную, а матримониальную, что означает супружескую, с браком связанную. — И на! — Скажи мне по-человечески! — Мы никогда не станем мужем и женой, мамочка! — Смирись с данным фактом. — Нет, то есть, да, можно подумать, что я вас сводила. — А разве нет? — Вы на горшках сидели, а мы уже мечтали. — Навернулись слезы на глаза Анны Петровны, родная моя. — Не печалься, — обняла Инна маму. — Ведь никто не страдает, не сходится у людей. Ну, что ж тут поделаешь? И в соответствии с канонами психологической науки Инна перевела разговор на другую тему, для Анны Петровны не менее важную. Завела речь о возможных коммуникативных проблемах у Вани, которые некоторых людей на дух не переносит. Может, заявить взрослому человеку, например, доктору, «Я тебя не люблю и разговаривать не буду». «Да, это доктор!» Мгновенно реагировала мама, — у него из носа волосы растут, не пугал бы детей, подстриг. Мебель Борис заказал в Италии. Хотя Анна Петровна болезненно реагировала, когда старые еще родительские диваны и шкафы оказались на помойке, все-таки была вынуждена признать, — квартиру Боря обставил замечательно. За сборкой мебели, монтажом кухни следила, естественно, Анна Петровна. Борис не сходил у нее с языка. Каждый вечер Инна слышала от мамы восхищенные отзывы. — "Боричка в высших сферах вращается. Заглянул на минутку, торопился на ужин к губернатору. — Боричка телевизор купил на пол стены. — Боричка. За свои деньги подъезд покрасил и перила на лестнице починил. Инна проборенные успехи слушала в полухо. У Инны свои проблемы неожиданно возникли. Бывший муж вознамерился вернуться в семью. Захотел и точка. Будто не было развода, будто Инна только и грезила получить его обратно. Инна мечтала забыть Олега, как страшный сон. Никогда не видеть, вычеркнуть из памяти унижения, капризы, придирки, которыми славен Олег. Он способен легко вскружить девушке голову, но когда вращение останавливается, оказывается, что рядом с тобой самовлюбленный болван, к тому же сильно пьющий, зарабатывающий крохи, которая пускает исключительно на собственные нужды, влезающий в бесконечные долги, расплачиваться по которым должна ты. С Инной он разговаривал едва ли не как благодетель, мол, радуйся, что я возвращаюсь. Олег никогда не слушал и не слышал того, чего не желал слышать. Инна привела массу доводов против его возвращения, а Олег сказал, что у него на нескольких сорочках Пуговицы отлетели. Надо пришить. Инна твердила. — Ноги твоей не будет в нашем доме. Олег процедил сквозь зубы. — Я там прописан. Имею право жить, воспитывать своего сына. — Вспомнила сыне. Олег назначил дату своего переселения. Инна ждала этого дня, как конца света. Ну что ей делать? Милицию приглашать? Но по закону Олег имеет право на площадь. Следовательно, имеет право превратить ее жизнь в перманентный кошмар. Она не могла сдаться и не знала, как бороться. В конце концов, решила забаррикадироваться. Ну, глупо, конечно. завалить входную дверь тумбой, не открывать на звонки Олега, из-за двери просить его уйти. С другой стороны, бывший муж, отчаянно труслив и не станет вызывать милицию, перед которой дрожит, как заяц, позвонит, позвонит и уберется во свояси Ее планом помешал Борис. Явился к ним вечером, мама ужином гостя накормила, а потом ушла в комнату и Ваню забрала. Хоть маме и было интересно наблюдать общение Инны Бориса, старалась составлять их на У тебя неприятности? — спросил Борис, потягивая чай. — Нет. — Все в порядке? А ты не торопишься? — в свою очередь не очень вежливо спросила Инна. — Не тороплюсь. Странно. Обычно ты спешишь. Не сегодня. — Ладно. Инка, колись. Ну, что там с луговой собачкой? Тявкает, как водится. — И собирается лаять тут? — Борис ткнул пальцем в пол. — Мама донесла. — Угу, — кивнул Борис. — Могу ли чем-либо помочь? — Если уберешься поскорее, — мысленно ответила Инна, но вслух только поблагодарила, отказалась от помощи, выразительно посмотрела на часы. Борис и не думал уходить, продолжал расспросы. — Твой бывший здесь прописан? А зачем ты это сделала? — У него нет собственной площади? — В свое время о таких пошлых реалиях, как прописка, я не думала, поскольку витала в облаках. Площадь у Олега есть, однокомнатная квартира, бабушкино наследство. Олег хочет квартиру сдать, поскольку бедствует, с работы выгнали, на водку не хватает. Доверчивая барышни сжил площадью, и некоторым материальным доходом в нашем городе, похоже, закончились. Буря, ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти? «Не обижусь. Просто не уйду. Извини. Женская душа потемки. Ты абсолютно уверена, что не хочешь слышать тявканье логовой собачки? Может, в тебе только гордость бушует?» «Не строя себя, психоаналитика. Если моего бывшего мужа убить, высушить, стереть в порошок, то получится отличное рвотное средство». — В порошок я тебе не обещаю, но... Инна забыла, что у Олега есть ключ от их квартиры.